князь Вяземский выдову 5 февраля 1837 года. Что за письмо привозил Арент Пушкину от Николая? Пушкин прочел его и возвратил Аренту. Письмо до сих пор еще неизвестно. Суворин со слов Ефремова. В лечении не последовало перемен. Уезжая, доктор Арент просил меня отчасти. «Тотчас прислать за ним, если я найду то нужным, Спаски». Когда Аренд уехал, Пушкин позвал к себе жену, говорил с нею и просил ее не быть постоянно в его комнате. Он прибавил, что будет сам посылать за нею. В продолжение этого дня у Пушкина перебывало несколько докторов, в том числе Соломон и Буяльский. Домашним доктором Пушкина был доктор Спасский, но Пушкин мало имел к нему доверия. По рекомендации бывшего тогда главного доктора конногвардейского полка Ашеринга, Донзас пригласил доктора провести у Пушкина всю ночь. Фамилию этого доктора Донзас не помнит. Амосов. Он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, по-русски написанную и заставил ее сжечь. Жуковский. Письмо к Сергею Львовичу Пушкину. Пушкин велел доктору Спасскому вынуть какую-то его рукою написанную бумагу из ближайшего ящика, и ее сожгли перед его глазами. А Донзасу велел найти какой-то ящичек и взять из него находившуюся в нем цепочку. Жуковский графу Бенкендорфу. В феврале-марте 1837 года. Я спросил Пушкина, не угодно ли ему сделать какие распоряжения. «Все жене и детям», — отвечал он. «Позовите Донзаса». Донзас вошел. Пушкин захотел остаться с ним один. Спаски. Пушкин велел написать частные долги и написал «Реестр» своей рукой довольно твердую. Александр Тургенев Николаю Тургеневу. 31 января 1837 года. Подозвав Донзаса, Пушкин просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем. Потом он снял с руки кольцо и отдал Донзасу прося принять его на память. При этом он сказал Донзасу, что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него и что желает умереть христианином. Аммосов. Донзас сказал ему, что готов отомстить за него тому, кто его поразил. «Нет-нет», — ответил Пушкин. «Мир! Мир!» Веневитинова Сергею Львовичу Пушкину со слов «Карамзиной» нягиня вяземская была с женою которое состояние было невыразимо как привидение, иногда подкрадывалась она в ту горницу где лежал ее умирающий муж он не мог я видеть он лежал на диване лицом от окон к двери но он боялся чтобы она к нему подходила ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кое с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь», — говорю он, — «отведите ее». Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Когда ему сказали, что бывали случаи, что от таких ран оживали, Знак сомнения. Иногда, но редко, подзывает к себе жену и сказал ей, «Будь спокойна, ты невинна в этом». Князь Вяземский и тетка Загряжская, и сестра Александра, не отходят от жены. Я провел там... До четвертого часа утра 28 -го. С Жуковским, Графом, Вилгурским и Донзасом.